Глава тридцатая. По коже ударило холодом. Прикосновение князя казалось ледяным, как будто вампир рядом. Я нервно дернулась, но руку высвободить не смогла. Виктор держал меня крепко. В голове вихрем пронесся наш разговор с Ильей несколько дней назад здесь, в кафетерии. Он тогда сказал, что Князев не тот, за кого хочет себя выдать. И однажды я сама узнаю, кто он такой на самом деле но тогда архангельский сказал и другие слова более важные чтобы я не скрывала если князь снова начнет приставать сейчас я смотрела через стекло в темно серые почти черные глаза ильи и чувствовала он тоже помнит тот наш разговор или я очень хотела в это верить что застыло открывай давай не уйдет же виктор говорил с плохо скрываемым раздражением в голосе даже руку мою отпустил но остался стоять рядом со мной, пока я торопливо поворачивала замок. Холодный осенний воздух ворвался в зал, и мне захотелось выпрямить спину и глубоко вдохнуть в себя вечернюю свежесть. Что здесь происходит? Илья окинул меня хмурым взглядом, а потом повернул голову к князеву. Тот явно ждал этого вопроса, потому ответил мгновенно. «А ты не понял? Закрыто. На!» «Спец. Обслуживание. Для. Меня». От отрывистого, самодовольного тона мажора я поежилась, как будто меня облили чем-то противным и заставили стоять рядом, а не бежать срочно мыться. Радость от появления Ильи уже исчезла, князев на своей территории. Ничего архангельский не сделает. Он молчал, опустив лицо в поднятый ворот своего черного пальто Серые глаза неотрывно смотрели на меня, будто оценивали. Князев громко кашлянул, но на него никто не обратил внимания. Я, затаив дыхание, ждала, что сделает Архангельский. Решит остаться? Молчат вернется и уйдет? Князев ждать не хотел. И «Еще раз, Арх, это частная вечеринка, тебя не приглашали. Вали отсюда, мячик в кольцо побросай». Князев специально растягивал слова по-хозяйски усевшись на ближайший к двери стол. В его руке была открытая бутылка, к которой он время от времени прикладывался. Илья даже не посмотрел в его сторону, хотя как раз сейчас к нам подошли два приятеля князя и Аня. «Привет, Илья. Извини, мы закрыты сегодня». Ольга приказала «Вот, ребята». Она запнулась и раздраженно поджала губы. Пепел от сигареты Демьяна падал прямо на скатерть стола. Удивительно, если не останется дырок. Именно. Начальство велело. Ты же не хочешь, чтобы у девчонок были проблемы из-за тебя? Из-за меня? Я впервые увидела на лице Архангельского нечто похожее на удивление. Князь довольно кивнул. Виктор вообще был в какой-то странной эйфории. Глаза блестели, весь на расслабоне. Под кайфом, что ли? Но когда успел? Если до прихода Ильи был раздраженным и злым, Схватываешь на лету Илюх. Я велю их уволить, если ты не исчезнешь через. насчет десять. Погнали. Десять. Ты уволишь. Это не твое кафе-дебил. Рядом шумно выдохнула Анька. Я во все глаза смотрела на обманчиво спокойного Илью и чувствовала, что он просто так не сдастся. Не тот типаш, наверное, но ведь нас точно могут уволить. Князев покраснел. Сжал кулаки. Мне показалось, он вот-вот ударит Илью. В воздухе собралось столько ненависти, что драка казалась неминуемой. Это кафе моей матери. Как я сказал, так и будет. И дебил, здесь только ты. А без предков сам разобраться не можешь, князев. А зачем, когда они есть, Арх? Тебе одного раза было недостаточно? Не повторяй ошибок и вали отсюда. О девочках мы позаботимся. И словно в подтверждение своих слов, Князев спрыгнул со стола и, подойдя ко мне, обнял меня за плечи. Я тут же скинула его руку с себя, но ощущение, прилипшее к телу грязи, все равно осталось. В голове шумели слова Князева. «Тебе одного раза было недостаточно?» «Не повторяй ошибок!» «А что было-то?» На Илью я не могла смотреть. Его взгляд прожигал меня. «И решись я поднять голову, он испепелил бы меня!» Аня ринулась к нему и умоляюще сложила руки. «Илюш, нам нужна эта работа. Пожалуйста, ты и сам понимаешь, да? Но кто мы против его родителей, а? Вице-губернатор. Он нас всех порошок. С нами ничего не случится. Ольга в курсе. Парни просто отдохнуть хотят. Ничего такого». Голос у Аньки дрожал от волнения. Но я очень хорошо ее понимала. И себя тоже. Я не оставлю ее одну с этими дегенератами. А сама она не уйдет, Ей нужна работа. А переходить дорогу сыну Вица Губера она точно не станет. Все в порядке, да. Мы с Аней справимся. Это наша работа. Я старалась говорить бодро. У меня даже получалось, но по горлу уже начало расползаться разочарование. На этот раз Архангельский меня не защитит от Князева. Да в принципе и не обязан. Мы друг другу никто. Илья бросил на меня пристальный взгляд. Прощальный, как оказалось, и, не сказав никому ни слова, молча ушел. Дверь за ним князев запер собственноручно. Вот и все. Ну а что ты хотела, Алён? Он не принц на белом коне. Да ты и не веришь в эту пургу класса с третьего или четвертого. Тогда мне стало окончательно ясно, что папа к нам не придет, не обнимет нас с мамой, не защитит от мерзких соседок, не скажет, как сильно нас любит и что я его принцесса. Я давно перестала верить, что кто-то может решать мои проблемы. Волшебства не бывает, как и принцев с туфелькой в руке. Но почему тогда так больно? Ведь он все сделал правильно. Проблемы никому не нужны. И в этом заведении хозяин князев. И все равно такое опустошение внутри, будто душу вынули и забыли вернуть на место. Не ожидал, что прогнется. «Хорошо, ты его приложил. И что это за тёрки у вас были? Какой один раз?» Демьян похлопал друга по плечу и протянул ему пачку сигаретами. «Не твоё дело. Ладно, пошли обратно. И сделай громче, Ань. Мы тут на всю ночь». Князь сделал глубокую затяжку и медленно выпустил дым почти мне в лицо. Красивые губы растянулись в довольной ухмылке. «Теперь поняла, наконец?» Кто здесь главный? Я молча скрестила руки на груди, решив для себя минимально общаться с этими отморозками и вообще быть ближе к подсобке. Не представляю, как я продержусь здесь с Санькой несколько часов. Главное, чтобы мобильный у нее не отобрали. Через пять минут я забрала со стола четыре пустых бутылки из-под пива. Еще шесть полных остались стоять. Как выбросишь, приходи к нам, Алён. В верю не верю поиграем раздевание. Парни заражали, будто князь фляпнул что-то забавное. Анька ушла протирать столы в самый дальний конец зала, но мы обе понимали, что они и до неё скоро докопаются. Это пока они просто курили и пили пиво. И, честно говоря, я очень удивилась, когда через несколько секунд услышала взволнованный, но абсолютно трезвый голос князя. «Так, заткнулись все. Беляева, выруби биты. Сейчас же!» Виктор уже вскочил со стула и вместе с мобильным отошел к окну. В неестественной тишине зала мы слышали каждое его слово. «Привет». «Да нормально все. я с Дёмой и Олегом». «В смысле? Откуда?» «Нет, ты чего? Кто пишет?» «Да это бред». Князев отпрянул от окна, будто увидел в нем кого-то. Я сама занервничала от такой перемены в парне. Только что Виктор был спокойный и расслабленный а сейчас метался от окна к окну, словно моток нервов, и спешно закрывал жалюзи. Чего случилось-то? Его друзья, судя по вытянувшимся рожам, тоже ничего не понимали. Между тем Виктор торопливо отвечал на чьи-то вопросы. «Клянусь, это не так. Мы просто сидим и... Нет, нам просто нужно было спокойное и тихое место. Кафетерий так уже арендовали, и я не понимаю, почему я не могу...» Виктор быстро добежал до стола, на котором валялись сигареты, стояла пепельница и бутылки с пивом. Одним взмахом руки молча велел своим парням все быстро убрать. Те поняли его моментально и шустро принялись засовывать всё обратно в сумку. «Нет, не надо никому. Да что за...» Князев влетел в подсобку и со всей дури захлопнул за собой дверь. «Теперь мы могли только голос его слышать, но не разобрать слова». Анька, бросив тряпку на стол, подошла к парням, которые как раз засунули все свое бухло в сумку. «Это... что случилось-то?» Я тоже не понимала, что происходит. Демьян явно не был в курсе, а вот Олег, уже прочитав от кого-то сообщение, сунул мне в руку спортивную сумку и приказал. «Спрячь, чтобы никто не нашел быстро. Может, в другой раз я бы и заортачилась, но не сейчас. Аньке кто-то позвонил». И, судя по ее напряженному лицу, ей что-то выговаривали совсем неприятное. Я подхватила сумку и побежала в подсобку единственное место, где реально было что-то спрятать. Когда я открыла дверь, меня сразу же оглушил злой голос князя: Это не мои выборы, я тут причем пап. Почему я не. Ну и что, что твой сын? Я замерла у входа с сумкой в руках. Мажор поймал леща от папы вице-губернатора. Неудивительно, что он так забегал. Князев, видимо, почувствовал, что уже не один, и обернулся ко мне. На его лице было столько отчаяния и боли, что моя мстительная улыбка тут же погасла. Я поставила сумку на пол и подошла к Виктору. Он тяжело дышал, судорожно сжимая в руке телефон, и явно мысленно продолжал разговор с отцом. «Проблемы, да? Может...» «Да пошла ты!» Князев больно толкнул меня к стене, да так, что я едва в нее не врезалась, и пулей вылетел из подсобки, оставив меня одну разбираться с его бутылками. С трудом, но я запихала сумку в шкаф. За спиной послышался шум, кто-то решительно колотил в дверь кафетерия. Аня успела открыть вперед меня. На пороге стояла всклокоченная Ольга. Первый раз я могла наблюдать нашего менеджера в джинсах, свитере и ботинках. Без укладки и грамма косметики на лице. Да я ее скорее по голосу узнала, чем по натуральному образу. Ольга влетела в кафетерий, быстро оглядела залы и поморщилась. На столе парней осталась стоять пепельница, а в воздухе висел запах алкоголя и табака. «Кондиционер на максимум, Аня, сейчас же! Значит так кафе никто не закрывал, ясно?» Я на автомате кивнула. Вот только сам Князев еще час назад орал тут на весь зал, что снял заведение для себя. А тогда надо, наверное, отлепить объявление на двери. Я нерешительно кивнула в сторону входа. Что здесь сейчас происходило, я пока не очень понимала. Чувствовала лишь, что вечеринка закончилась. И не по воле князя с его дружками. Да, с ними немедленно. Сюда журналюги нагрянут в любой момент. У нас никакого алкоголя, ясно? «Виктор, пожалуйста, пройдемте со мной. И ваши друзья тоже, пожалуйста». «А что вообще происходит?» Возглас Демьяна остался без ответа. Олег лишь подтолкнул дружка к выходу. Князев смотрел вперед стеклянными глазами и, кажется, вообще ничего и никого не замечал. Прямо перед входом в кафетерий стоял большой черный джип. Из него выскочил молодой мужчина лет тридцати, светловолосый. В легкой куртке и темно-синих джинсах он проследил, чтобы парни погрузились в машину, и только после этого захлопнул за ними дверь. Джип почти тут же исчез в темноте. А вот мужчина зашел в кафетерий и точно так же, как и Ольга, поморщился. На нассани он не обратил особого внимания, смотрел только на менеджера. Привет, Оль. Замени кондиционеры, не тянут совсем. Да тут карамыслом дым стоял. Они все обкурили. Аня, почему допустила? Тихо, тихо, девочки тут при чем? Лучше кофе давай заварим, может, запах перебьем. Мужчина улыбнулся теперь уже нам с Аней, бросил куртку на диван и уселся за стол. Мне двойной эспрессо и бокал воды, пожалуйста. Я тут же кинулась исполнять заказ этого странного человека. Да по одному его свитеру было ясно, что в студенческих кафетериях он точно не пьет кофе. Дверь снова с шумом отворилась. На пороге появилась незнакомая компания, человек десять, не меньше. Возраст у них уже не студенческий, но вряд ли старше 27-28 лет. «Рассаживайтесь по разным столикам. Сидим, как будто уже часа полтора здесь». Светловолосый мужчина снова раздавал распоряжение, и в следующие минут десять мы с Аней варили им кофе, приносили соки и разные боксы с едой, «Музыку сделали потише, как обычно. Я как раз несла два капучино, когда наша дверь снова отворилась. Мне тоже такой же стакан сделай потом». Архангельский кивнул на мой поднос, не спеша снял с себя черное пальто и спокойно уселся за свободный стол.